Глава сорок первая Мы с Софьей Врам знаем друг друга с детства. Мортенсен сунул пакетик с снюса под верхнюю губу. Он предложил по пакетику Винстону и Эспинг, но те отрицательно покачали головами. «Пару лет назад мы начали говорить о ее владениях возле Ислевсхаммара», продолжил класс Мортенсен. «Кусок бесполезного болотного луга, который не приносил никакого дохода. Я там изредка рыбачил». Как оказалось, получить разрешение на его застройку вполне можно. Какое-то время мы размышляли, не распорядиться ли им самостоятельно, но поняли, что в поселке нас не одобрят. То есть Джесси Андерсон послужила вам прикрытием, — перебила Эспинг. Звездная риэлторша, которой не привыкать идти по головам, и которая стала бы эксплуатировать Эстерлен без зазрения совести. Мортенсен раздраженно взглянул на нее. «Я же говорю». Лук был абсолютно бесполезный. Он и на приличное пастбище не тянул, не говоря уже о том, чтобы что-то на этой земле выращивать. А строительный проект — это и рабочие места, и налоги, и хорошая реклама всему району. Туристы поедут. А еще он принесет большую прибыль, ядовито заметила Эспинг. мортонсон снова взглянул на нее, и Винстон заподозрил, что отношения дяди и племянницы не так уж безоблачны. туве ты не хуже моего знаешь. От будущего не увернешься. Нас ждут развития, рост. По этой причине Джесси купила землю у Софи, а вы помогли потянуть за нужные ниточки, чтобы сделка прошла как по маслу», — подытожил Винстон. Мортенсен вскинул руки. «Да, что-то в этом роде. Друзьям надо помогать. Софи хотела приобрести дом, чтобы внуки почаще приезжали в Швецию». «Семья — это очень важно. Правда, туве Эспинг демонстративно отвернулась. «Я пытался уговорить Туве заняться семейным бизнесом», — пояснил мортенсон «Она бы далеко пошла, очень далеко. Но вот желает всю жизнь играть в полицейские и воры, и все тут. Вы делаете вид, что просто дали Софье и Джесси пару хороших советов. Но на самом деле вы с самого начала имели долю в строительном предприятии». сказал Винстон, прежде чем Эспинг успела открыть рот. Удар был нанесен наугад, но попал в цель. Глаза у Мортенсона сузились. а, -а вы и это раскопали. Что ж, верно, я участвовал в этом проекте как сайлент-партнер. И какова была ваша доля? Тридцать процентов вначале». а потом, когда деньги закончились и проекту грозило банкротство, вы влили в него некоторую сумму, и ваша доля увеличилась». Мортенсен кивнул. «Сейчас я владею примерно 60% проекта плюс доля покойной Джесси. Мы с адвокатом обсуждаем возможность выкупа этой доли. Наследовать ее некому, и я рассчитываю в завершить сделку. И тогда вы станете единоличным владельцем Ислевстранда». «Кто-то же должен встать у штурвала вместо Джесси. То есть ее смерть была вам выгодна?» Мортенсен покачал головой. «Понимаю, к чему вы клоните, Петер. Но трагическая кончина Джесси — это для меня большие хлопоты. Очень большие. Рано или поздно выяснится, что за проектом стою я. Все узнают. Друзья, знакомые, родственники...» Мортенсен кивнул на Эспинг. «Я...» «Некоторые, как вы уже заметили, придут в ярость. Кто-то станет тревожиться, кто-то нервничать. Для бизнеса и то, и другое плохо. Так что в итоге вся эта история будет стоить мне примерно столько же, сколько я заработаю. И я попросту предпочел помалкивать». «И чтобы смерть Джесси списали на несчастный случай», глухо произнесла Эспинг. «Потому что убийство для бизнеса еще хуже. Отпугнет покупателей, цены упадут». «Вот видите, Петер», — заметил Мортенсен. «Туви прирожденный делец. Тратить такой талант на полицейскую службу». Выйдя из яблоневого сада, они вернулись к машине. «Почему вы не сказали, что яблочный король ваш дядя?» — спросил Винстон. «С материнской стороны», — уточнила Эспинг. «У дяди класса дела примерно везде. Вы, наверное, сами заметили, что мне все время говорят «передай привет дяде». А я хочу быть Туви Эспинг, а не племянницей класса Мортенсона. К тому же предполагается, что полицейские люди беспристрастные. А когда твой дядя имеет отношение ко всему подряд, действовать довольно сложно. Но почему вы мне ничего не сказали, когда мы ехали сюда?» Винстону казалось, что Эспинг его одурачила, обманула его доверие. «Вообще я пыталась сказать, но вы были заняты разговором с дочерью». Эспинг пнула какой-то камешек так, что он ударился о стенку улья. «В общем, я и мой дядя не одно и то же», — сказала она, садясь в машину. «Я стараюсь не иметь дела с его знакомыми. А у класса знакомые везде, он бизнесмен до мозга костей. Но он не убийца». Винстон уже хотел было напомнить, что никто не считает своих родственников убийцами, но молча завел машину и поехал к воротам. Пока ворота медленно открывались, Его вдруг посетила одна мысль, и он дал задний ход. «Вы чего?» – спросила Эспинг. Прежде чем Винстон успел ответить, в окошко уже постучал Класс Мортенсен. «Что-то забыли?» «Да, спросить кое о чем», – сказал Винстон. «Я так понимаю, в Ислёвстранде теперь новый руководитель проекта». «Совершенно верно. Надо вернуть корабль на прежний курс». «И этот руководитель элен Сиденваль, да?» мортонсон насупился это элен вам рассказала я же просил ее не распространяться не совсем но она очень уж хотела остаться здесь а я сделал выводы из очевидного а, -а, -а я сам значит проболтался отлично сработали пер мортонсон изобразил восхищение да все верно элен согласилась принять на себя управление проектом Она знает его как свои пять пальцев, к тому же у нее имеется соответствующее образование. Обновленная версия Джесси, можно сказать. А теперь, раз уж мы так щедро обмениваемся информацией, у меня тоже есть вопрос». мортонсон понизил голос. «Когда, по-вашему, вы его возьмете?» «Его?» — переспросил Винстон. «Ну да. Убийцу. Николовиуса». эспинг и винстон вопросительно переглянулись а, -а улыбка мортонсона стала еще шире вы еще не читали сегодняшнюю газету настоятельно рекомендую интригующая история о вашем главном подозреваемом наверное мне уже стоит запирать двери по вечерам мортонсон с купым движением вытащил изо рта пакетик снюса и бросил его в траву желаю удачи в поимке убийцы Чем скорее вы возьмете Николовиуса, тем проще будет продать дома. Так что тут наши интересы, можно сказать, совпадают. Класс Мортенсен подмигнул, легонько похлопал по крыше машины, повернулся и зашагал назад к яблоням.